Глава пятьдесят седьмая. Навязчивое ощущение, что его водят за нос, не покидало шефа. Его словно вели куда-то, заманивали, а почему именно его, он не понимал. Она решила, что у него в сумке та самая банка. Нелепость какая. Почему у него? Зачем? Тихо подходя к открывшемуся проходу, он пытался найти в происходящем смысл и не видел его. Он старался прислушаться к тому, что его поджидает и ничего не слышал. Это ему не нравилось больше всего. Нормальные враги не такие, думал он и косился на Ярвона, потому что, как это ни странно, но нынешний союзник был тем самым правильным врагом, выскакивающим из-за угла и стреляющим на поражение. Потому что если вас поймали в расплох, то это вы лохи, сами виноваты, не мы хитрые. Шеф поступал с ястребами также, и гранату бросить в пещеру, где они устроились на отдых, никто из них не постыдился бы. Швырнуть сейчас что-то в коридор было бы крайне эффективно, но не было ни выстрела, ни атаки, даже шороха не было. От мыслей и медленных шагов его отвлёк Ярван. Он коснулся его плеча, заставляя обернуться. Шеф уже подумал, что хоть Ярван что-то уловил, но он постучал по своему шлему, напоминая про отсутствующий глаз. Проход как раз открывался влево, а Ярван именно с этой стороны просто не мог оценивать пространство. Даже сам Ярван никогда не задумывался о том, как важно иметь оба глаза. А первое время и вовсе считал, что легко отделался, но потом понял, что это его страшное слабое место, потому что подкрасться к нему слева слишком просто. А теперь от него зависела ещё и жизнь товарища. Шеф понимающе кивнул, призадумался и достал домовую шашку, жестом давая понять, что он кинет её в открытый проход. Шлем сможет защитить Ярвана. У шефа для защиты был противогаз докера. А там под прикрытием едкого дыма они шагнут в проход. Снайперскую винтовку шеф, конечно, взял с собой, но теперь жалел об этом. Она была явно бесполезной ношей, хорошо, что пистолет неизменно был при нём. Достав его и поправив банку с сумкой, он шагнул вперёд и бросил дымовую шашку, прижимаясь к стене и быстро дёргая фильтр противогаза, натягивая его на лицо. В коридоре кто-то закашлял из-за тихих от выстрела ярмана. Тот выбежал вперёд и начал стрелять из бластера своего костюма. Мощность стояла минимальная, но тонкие маленькие вспышки сжалили явно не хуже пуль. Кашель стал криком и оборвался в тишине. "На один человек?" удивился шеф и не теряя плечом стену, скользнул в тёмный коридор. Здесь стояли какие-то блоки, а сам коридор был простым тоннелем между этими рабочими системами с множеством лампочек: зелёных, красных, синих. Шеф понимал, что Мартин, возможно, понял бы что-то в этой конструкции, но для него это были сплошные мерцающие хреновины, которые как-то влияют на работу базы, а значит, их нельзя повредить. «Главное, чтобы Ярван тоже догадался, что по этим лампочкам из бластера лучше не херачить», — подумал шеф. И тут же заметил, что рядом с ним участок, где лампочки не мигают. И если присмотреться сквозь дым, можно различить силуэт. Но он потянулся к нему, схватил за горло и понял, что это действительно человек. А потом дёрнул в сторону, не встречая никакого сопротивления. Оттащил от блоков и выстрелил ему в голову, растерянно отпуская труп. Его охватило странное чувство, что он пытался убить мертвеца, а значит, тут всё ещё хуже. "Идём", подал голос Ерван. Его динамик всё ещё шумел, и этот шум эхом разлетался по заполненной дымом темноте. Шеф ему не ответил. Ему не хотелось никуда идти. Какой-то животный инстинкт говорил, что идти никуда нельзя, что надо вернуться назад, а тут ещё и рация затрещала. "Что?" спросил шеф, нажимая на кнопку. "Со мной связался Лотар, велел срочно тебе передать, что мозги не на корабле." "Ну, выполил Виту." "Ясно, коротко и обречённо" ответил шеф. "Это всё? Да, помощь нужна?" спросил Виту. "Да, избавьте нас уже от этой суки!" прошептал шеф базы вас не станет ликвидировать, тогда получится новое управление. Вместо ответа шеф зло оскалился. Он об этом не подумал, но вспоминая, сколько у этой базы не нападающей на них защиты, мысленно выматерился. Нам пизда, если командовать будет сдешняя защита, понял он и в очередной раз спросил себя, на кой хера они вообще сунулись в самую задницу этого дерьмового места. Ах да, ещё латар сказал, что вас не будут взорвать. «Готовят группу для высадки. Ты с Дорианом в списках на эвакуацию?» Внезапно сменил тему Виту. «Какого хуя? Только мы?» «Ну, еще Карин, Берк и сам Лотар, но это типа сам собой», — пояснил Виту. «Может, возвращайтесь к кораблю?» «Может», — согласился шеф, опуская на миграцию. Ему надо было подумать. Он хотел бы просто остановиться, застыть тут среди мерцающих лампочек и понять, что сейчас самое верное. Но тот, кто играл с ними, продолжал свою игру. Впереди засиял свет. Соскрежетом открылся ещё один проход, а оставленный за спиной захлопнулся, не оставляя выбора. Это и есть пятый блок? подумал шеф, хотел уточнить, но, подняв рацию, понял, что связь пропала. "Ну, Виту, твоя мать", прошептал шеф почти неслышно, прекрасно понимая, что виноват не Виту, а кто-то другой, и, если не врать себе, то виновато Зена. Кто ещё мог так баловаться? «Зачем мы ей?» — спросил Ярван, а потом кивнул вопросительно на сумку, советуя проверить. Шеф согласился, открыл сумку, достал банку и поднес к мигающим лампочкам. Банка была пуста. Не видя смысла ее сохранять, шеф просто отпустил ее, позволяя разбиться и разлететься осколком. Если мозги не на корабле, то они у глиста, а значит парней, скорее всего, уже нет в живых. «От нас-то ты чего хочешь, сука?» — спросил сам себя шеф и пошёл дальше, уже не особо осматриваясь. Не видел смысла защищаться, но убивать его всё равно, пока никто не собирался, а пробираться на переговоры — нелепо, если уж являться в тот самый пятый отсек, то с гордо поднятой головой. Он выбросил пустую сумку, снял шлем и стянул противогаз. Просто потому, что ему надо было остудить голову хотя бы таким нелепым методом. «Ну и чего ты хочешь, сука?» — спросил он, выходя на свет, и тут же сжимал до боли зубы. Среди панелей управления в самом центре базы сидела Карина и смотрела на него огромными испуганными глазами. Её рот был заклеен широкой плоской клейкой лентой, а толстая верёвка привязывала её к креслу. Она оплетала её грудь, привязывала руки к подлокотникам и стягивала ноги вместе. А вокруг никого. Только работающая панель, мерзкий синий свет и её огромные, полные слёз глаза. "Следи, чтобы никто не появился", велял шеф и шагнул к ней, понимая, что всё происходящее слишком не похоже на правду. Кто-то в чём-то явно хочет его обмануть, но разгадать этот обман у него не получалось, приходилось действовать наугад, на ощупь, будто в темноте. Именно поэтому он первым делом провёл рукой по её щеке, словно проверяя, жива она или нет. Она закрывала глаза, и по её щеке бежала слеза, от которой мысли в голове шефа окончательно путались. И он спешил её освободить, чтобы как можно скорее обнять и соврать, что всё уже закончилось.